Лучший способ потратить деньги или что делать в период острой джазовой недостаточности? Впервые на русском — космополитические анархии Харуки-Мураками. Скажите, вы любите деньги? О, да, я очень люблю деньги. На них можно купить свободное время, чтобы писать. Из интервью Харуки-Мураками журналу «Нью-Йоркер» 1995 год. Увертюра. Книги этого странного человека могут довольно серьезно изменить ваше отношение к японской литературе, ибо такой японской литературы даже самый продвинутый наш читатель еще не встречал. Романы и рассказы Харуки Мураками вот уже более 20 лет покоряют сердца и воображение читателей в Америке, Канаде, Корее и Западной Европе, А бурные волны российской истории, как недосадно, на полтора десятилетия задержали появление на русском языке книг одного из самых экстравагантных писателей сегодняшней Японии. Выражаясь языком его аудитории, мураками элитарен и крут. В том самом молодежно, бескомпромиссном понимании крутизны, как на разных континентах круты Боб Дилан или Селенджер, Сюэмура или Акира Курасава, Борис Гребенщиков или братья Стругацкие. Для тридцатилетних токийских яппи ввернуть его имя в беседе за стойкой бара, как думаешь, дадут ему когда-нибудь Нобелевку. Хороший стиль, некий ритуал приобщения к последним веяниям альтернативной культуры. Быть начитанным в принципе или просто разбираться в книгах других модных авторов при этом как бы вовсе не обязательно. Ибо есть литература вообще, а есть миры Мураками. Совсем же не знать его имени — это все равно, что не уметь пользоваться интернетом или не распознавать навскидку голоса Дженнис Джоплин. В понимании образованной японской молодежи девяностых годов Харуки Мураками крут однозначно и, судя по всему, надолго, несмотря на то, что сам никогда сознательно к этому не стремился. Харуки Мураками — японец почти постоянно живущий за рубежом. Последние десяток лет он переезжает из Греции в Италию и из Европы в Соединенные Штаты и продолжает писать. Писать по-японски с его издателей и переводчиков продуктивностью в среднем по толстому роману в год, не считая культурологических эссе, рассказов и переводов эстетской англоязычной литературы. Старики японцы не любят его, молодежь боготворит. И те, и другие, фактически заодно и то же. Прежде всего от него слишком воняет маслом. Японское выражение «батакусай», воняющее маслом, у нации, традиционно не употребляющей в пищу молоко, означает все прозападное, вычурно не японское, пришлое, чужое. Мураками для них воняет маслом с головы до ног. Его герои едят стейки, пиццы и спагетти, слушают Элфи Джеральд и Рассини, а один из самых его знаменитых романов «Двухтомник норвежский лес» «Норувей, но море» 1987 год, назван в честь песенки «Битлз». И поначалу, кажется, эти истории могли бы произойти где угодно. На страницах его произведений не встретишь ни имен, ни фамилий, И лишь название городов да улиц как бы вскользь напомнит о том, что существует такая страна Японии. Люди в мирах мураками носят джинсы и сникерсы, смотрят фильмы Хичкока, ездят на Фольксвагенах, пьют Хайникин. А образы для диалогов и мыслей черпают из мирового рок-н-ролла и современной западной литературы, давно уже не скованных рамками истории, традиционного юмора или поп-культурных поветрий какой-то отдельной страны. Именно поэтому переводить Мураками удовольствие особое, переводя с японского, словно общаешься со всем белым светом одновременно. О Японии, но и не замыкаясь в ней. Мураками. Первая попытка. Родился писатель 12 января 1949 года в Киото, но детство его прошло в крупном индустриальном порту Кобе, одном из немногих городов Японии 50-60-х годов, где можно было достать зарубежные книги и пообщаться с иностранцами. В юности Харуки провел много времени за чтением книг на английском, которые откапывал в книжных лавках неподалеку от порта. Редкий японец в те годы владел английским языком. Моряки американских судов, что заходили в порт на пару дней, то и дело скидывали прочитанные за гроши, и букинисты охотно принимали от них непонятные книги для перепродажи очередным заезжим иностранцам. Начитавшийся Трумана Каппота, Раймонда Карвера, Марселе Пруста, молодой Харуки ведет нескончаемые споры с отцом, преподавателем японского языка и литературы, и все больше укрепляется в мыслях о том, что японская литература нуждается в серьезной модернизации. Что мешает современной японской литературе из литературы для внутреннего пользования превратиться в литературу общемирового масштаба? Споры эти в итоге отдалили сына космополита от патриота отца и послужили причиной многолетнего молчания между ними. Студенчество Харуки пришлось на годы политического хаоса, знаменитые студенческие бунты закончились полным поражением, молодежи не дали сказать свое слово в переустройстве стремительно индустриализирующейся страны. Как и многие другие бунтари 70-х, что кидались на ограждение американских военных баз во время войны США во Вьетнаме, Харуки пришел к очередному десятилетию повзрослевшим и разочарованным и видел больший смысл уже не в поисках справедливости окружающего мира, а в нюансах взаимоотношений людей во внутренней гармонии индивиду. Хотя Япония и не участвовала в той войне, мы действительно ощущали своим долгом остановить ее. Это студенческие бунты, была дань нашей мечте, мечте о новом мире без войн, вспоминает писатель. Чуть позже мураками женится, а вскоре заканчивает обучение на отделение классической греческой драмы престижнейшего университета Васеда и начинает писать. Он хорошо помнит, как это пришло к нему в первый раз. Апрель 1978 года. Весенний токийский полдень. Теплый ветер с запахом жареной камбалы, оглушительный рев стадион Двадцати девятилетние мураками на трибуне в толпе болельщиков смотрит бейсбольный матч Япония Соединенные Штаты. Неотразимый Дэйв Хилтон открывает первый матч сезона. Вот игрок мастерски отбивает одну подачу, потом также четко вторую, трибуны неистовствуют. И в этот миг он понимает, что может написать роман. До сих пор не может сказать, откуда пришло это чувство. Я просто понял это, и все». В те дни он и его жена и Йоко держали в Токио небольшой джаз-бар под названием «Питер Кэт». Каждую ночь после закрытия Харуки оставался в баре на час-другой и писал за кухонным столом. Роман, начтый на английском языке, назывался «Слушай песню ветра». 1979 год, и о бейсболе в нем не говорилось ни слова. Название позаимствовано из рассказа любимого автора Мураками Трумана Капоты. Светло-грустный, тонко скомпонованный из воспоминаний тинейджера, контрастирующих с неожиданно зрелыми философскими импровизациями на темы жизни и смерти, этот роман-коллаж будто заполнил некую пустовавшую нишу в литературе молодежи уходящих семидесятых. Монологи рассуждения героев подкупают кажущейся простотой и печальной мудростью. Их хочется слушать, как старого друга, который говорит с тобой о твоих проблемах и на твоем языке. Хочу рассказать о своей подруге. Всегда нелегко рассказывать о том, кого уже нет. Еще труднее о девчонке, которая умерла молодой. Раз она умерла, она теперь всегда молода, в то время как я живой с каждым годом, с каждым месяцем и днем становлюсь все старее. Иногда, мне кажется, я старею буквально с каждым часом, И что самое страшное, это действительно так. Приз литературного журнала Гундзо учреждается в Японии для произведений ранее не опубликовавшихся авторов. Подавая песню ветра на этот престижный конкурс, Мураками не сомневался, что победит. Он не ошибся. В том же 1979 году роман-призер был распродан неслыханным для дебюта тиражом свыше 150 тысяч экземпляров в толстой обложке. Охота на овец – третий толстый роман писателя, завершающий так называемую трилогию «Крысы», имена героев, которые стали чуть ли не нарицательными для читающей молодежи Японии наших дней. Однако именно в этой книге «Мистерия», которую автор начал раскручивать в романах «Слушай песню «Ветра» и «Китайский бильярд» 1973, приобрела поистине вселенский размах, что и дало нам повод, «Выбрать овец для первого перевода мураками на русский язык». И интересно, что в дальнейшем трилогии получила продолжение, тот же герой появляется в романе «Дэнс, дэнс, дэнс», «Дансу, дансу, дансу», 1991 год, и воспоминания о друге крысе частенько всплывают в его памяти.